Битва под Москвой. Гитлеровской командование было полно решимости нанести последний сокрушительный удар советским войскам и до наступления холодов занять Москву. 16 сентября была утверждена директива о подготовке немецких войск к операции по захвату Москвы под кодовым названием «Тайфун». В ней говорилось, 4-я и 9-я армии с подчиненными им 4-й и 3-й танковыми группами, которые к моменту наступления должны быть усилены, приводятся в готовность с таким расчетом, чтобы каждая из армий при помощи сильной ударной группы, состоящей из моторизованных танковых и пехотных соединений, смогла бы осуществить прорыв обороны противника по обе стороны дороги Росква, прошлобле Москва и севернее автодороги и уничтожит войска противника зажатые между внутренними флангами. Операция тщательно готовилась. Особое внимание обращалось на скрытности её подготовки. Перегруппировка сил производилась только в ночное время. Замысел операции заключался в нанесении трёх мощных ударов с севера и северо-востока с целью прорыва обороны советских войск и их окружения в районе Вязьмы и Брянска. Для осуществления мощных ударов группа армий Центр была усилена за счёт переброски войск с других направлений. Так удалось создать значительное превосходство вермахта над советскими войсками на московском направлении. 30 сентября 1941 года немцы приступили к осуществлению операции «Тайфун». 2 октября во всех подразделениях и штабах было зачитано воодушевляющее обращение Гитлера. За три с половиной месяца созданы, наконец, предпосылки для того, чтобы посредством мощного удара сокрушить противника еще до наступления зимы. Вся подготовка, насколько это было в человеческих силах, закончена. Сегодня начинается последняя решающая битва этого года. Этот момент готовился по плану, шаг за шагом, чтобы завести противника в то положение, в котором мы сможем нанести ему смертельный удар. Советскому командованию не удалось угадать направление главных ударов вермахта и вовремя усилить соответствующие участки фронта. Ударные группы немцев превосходили оборонявшиеся войска Красной армии по живой силе в 5 раз, по танкам в 14 раз, по артиллерии в 13. Такого таранного удара советские войска не могли выдержать. В обороне образовалась огромная брешь. Нанося удары под сходящимся направлениям, немецкие войска к 7 октября окружили под Вязьмой четыре советские армии. Главнокомандующим вермахта казалось, что уже ничто не может им помешать овладеть Москвой. 12 октября Гитлер издал директиву о порядке захвата Москвы и обращении с её населением. Но немецкие солдаты и их командиры, измотанные за 4 месяца непрерывных изнурительных боёв, уже не разделяли оптимизма своих вождей. Прославленный генерал танковой армии Вермахта Гейнс Гудериан безрадостно вспоминал о тяжёлых октябрьских днях 1941 года. 2 октября наступление продолжалось со всей силой. Фронт был полностью прорван. Войска получили небольшое пополнение, однако у новых солдат было только желание воевать. Они не имели того боевого опыта и той закалки, которыми обладали наши старые солдаты. В ночь с 6 на 7 октября выпал первый снег. Он быстро растаял. Дороги превратились в сплошное месиво, и наши танки двигались по ним с черепашьей скоростью. Мы повторно обратились с просьбой о доставке зимнего обмундирования, но нам ответили, что оно будет получено своевременно, и нечего об этом излишне напоминать. После этого я неоднократно напоминал о необходимости прислать зимнее обмундирование, но в этом году оно так и не было мне доставлено. Кажесть боёв постепенно оказывала своё влияние на наших офицеров и солдат, причём чувствовалось, что это не физическая усталость, а душевное потрясение. Приводил в смущение тот факт, что последние бои подействовали на наших лучших офицеров, но зато в главном командовании сухопутных войск и в штабе группы армий царило приподнятое настроение. Именно в этом проявилась пропасть между взглядами высшего командования и нашими. В сентябре осень превратилась в раннюю зиму. Затяжные дожди сменились снегопадами и метелями. Немецкие солдаты, не имевшие зимнего обмундирования, вынуждены были вести ожесточенные наступательные бои в условиях суровых холодов. Окруженные под Вязьмой советские войска сражались в героически в тяжелейших условиях. Впоследствии генерал Лукин, командовавший окруженной группировкой под Вязьмой, вспоминал. Положение окруженных войск резко ухудшилось снарядов мало, патроны на исходе, продовольствия нет. Питались только тем, что могло дать местное население и кониной. Кончились медикаменты и перевязочные материалы. Все палатки и дома были переполнены ранеными. Окружённые сражались до последнего но им так и не удалось выйти из окружения. Зато немцы были вынуждены в течение почти трех недель сосредоточить на рвавшихся из окружения советских войсках большинство дивизий группы армий «Центр». В это время на московском направлении для прикрытия столицы были брошены дивизии народного ополчения и курсантов военных училищ. Перед ними стояла задача помешать крупной группировке вермахта сходу захватить Москву. Они были слабо вооружены, но сражались героически из книги Евгения Воробьёва Москва близко к сердцу о героизме подольских курсантов на малой рославском направлении. Пехотное и артиллерийское подольские училища стали плечом к плечу на огневом рубеже, перекрывавшем дорогу на Москву. Курсант Яков Гаврилов, ослеп от контузии, но остался на огневой позиции. Он на ощупь продолжал набивать патронами пулемётные диски. С каждым днём увеличивался накал сражения. Завязывались яростные рукопашные схватки. Фашисты несли большой урон. В полдень 15 октября после очередной бомбардировки над самыми вершинами деревьев пролетел самолёт и разбрасывал листовки. Доблестная красная юнкира Вы можете возвращаться. Но теперь ваше соеднение потеряло смысл. Варшавское шоссе, наши почти до самой Москвы. Через день-два мы войдём в неё. Вы настоящий солдат. Мы уважаем ваш героизм. Переходите на нашу сторону. У нас вы получите дружеский приём, вкусную еду и тёплую одежду. Эта листовка будет служить вам пропуском. Но курсанты и не думали сдаваться. Враг был задержан не на 5-7 дней, как было приказано, а более чем на 2 недели. Это дало возможность советскому командованию организовать оборону на Можайской линии, перебросив на фронт сибирские и дальневосточные дивизии. Десятки тысяч москвичей и жителей Подмосковья были мобилизованы на строительство оборонительных сооружений. По витребеву ха провокала байта Тёмной ночью просива сла наступил как крылата Ты пока закату на ней видит 5 октября командующим Западным фронтом был назначен Георгий Константинович Жуков. Работа этого энергичного, талантливого организатора и полководца быстро дала положительные результаты. Разорванный фронт обороны был восстановлен, наладилось оперативное управление различными его частями. К концу октября наступление немцев было остановлено на линии Селижарово. Калинин на Рафаминск Тула. Огромное политическое и военное значение имел военный парад в Москве на Красной площади, который, вопреки всему, состоялся 7 ноября 1941 года. Сталин запретил отменять парад, даже если отдельные немецкие самолёты проникнут в московское небо. На парад были выведены курсанты военных училищ, стрелковые части, военные моряки, отряды вооруженных московских рабочих, эскадроны кавалерии, артиллерийские и танковые части. Дул холодный пронизывающий ветер. Красную площадь припорошил снег. От исторического музея до Москворецкого моста выстроились войска. С речью выступил Сталин. Товарищи граждане и граждане и граждане, командиры поля-трамятники, рабочие и работники, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда, братья и сёстры в силу наших врагов, временно подпавших под игорь немецких разбойников, наши славные партизаны и партизанки, разрушающие имя наших врагов, от имени Советского Правительства и нашей Большинистской партии, Приветствую и поздравляю вас с 24-й годовщиной Великой Октябрьской Центрической Реумиси. Товарищи, в Теозовом Существе приходится праздновать сегодня 24-й годовщину Октябрьской Реумиси. Вереломные нападения немецких разбойников и навязанная нам война создали угрозы для нашей страны. Мы потеряли временно ряд областей. Брак Очуделся у город Линдада. Воград рассчитывал на то, что после взятия у города наша армия будет расхищена. Кажется, она будет костать на голин. Но враг здесь так просидётся. Несмотря на временные неуспехи нашей армии на штурме Ярского отбивали атаки врага на подбежии фронта. Она всё утяжеляли груз. Видя эту войну, Остановит день. Проведи его. Пусть некоей войны вдохновляет ваш мужественный образ наших великих предков. Александра Невского, Дмитрия Донского. Узлуминим. Димите, пожалуйста, Александра Сувора, Игоря Грозного. Пусть осеннит ваш и поведи мы с нами великого легиона. На полный разгром немецких захватчиков в имени тим оккупанта. Да здравствует наша славная родина, её свобода, её единство. Под знаменем легионов вперёд, победь. Слова вождя воодушевили воинов. Советские войска, прошедшие парадом по Красной площади, отправлялись на фронт. Они были полны решимости сорвать наступательные планы фашистов и нанести им сокрушительное поражение. Великая отечественная. Люди, события, документы. Автор идеи и продюсер проекта Марина Богдасарян. Автор текста Евгения Кильев. Режиссёр Владимир Шведов. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.